Глава сороковая. Поправка двадцать Но была, конечно, одна поправка к этому простому решению. «Поправка двадцать спросил я Сарян. «Конечно!» — весело ответил подполковник Корн, отпустив могучих конвоиров небрежным взмахом руки и чуть презрительно кивнув, откровенно довольный, как всегда, когда он мог быть откровенно циничным. Квадратные безоправы оправы стекла его очков — мерцали коварным блеском. «Ведь мы не можем просто отпустить вас домой, потому что вы отказались летать, а всех других по-прежнему держать здесь, правильно я говорю?» «Это едва ли было бы справедливо по отношению к ним». «В том-то все и дело, черт бы его побрал!» — рявкнул полковник Кошкарт, неуклюже топача по кабинету, вроде запыхавшегося и злобно фыркающего быка. «Я бы с удовольствием засовывал его связанным по рукам и ногам в самолет, чтобы он не пропускал у меня ни одной бомбардировки. С огромным бы удовольствием!» «Видите ли, знаком попросив полковника Кошкарта помолчать, сказал подполковник Корн, вы очень усложнили жизнь командиру полка». Подполковник Корн нагловато усмехнулся, словно бы радуясь усложнению жизни у командира полка. «Люди встревожены» и боевой дух в полку начал угасать. А виноваты в этом вы. «Люди встревожены, потому что у нас все время повышается норма боевых вылетов», сказал я Сарян. «И винить за это надо вас, а не меня». «Нет, виноваты вы, потому что отказались летать», резко возразил подполковник Корн. «Люди спокойно воевали, пока знали, что нашу норму необходимо выполнить, и другого выхода у них нет» а вы показали им сомнительный выход, и теперь их обуяла тревога. «Пора бы ему понять, что идет война», мрачно проворчал не глядя на Яссаря на полковник Кошкарт, расхаживающий из угла в угол. «Я думаю, он давно это понял», сообщил полковнику Кошкарту подполковник Корн. «А иначе зачем бы ему отказываться летать?» «И это его не смущает?» «Вас это не смущает?» Имитируя с насмешливой серьезностью тон полковника Кошкарта, осведомился у на подполковник Корн. «Нет, сэр!» Едва не ухмыльнувшись ему в ответ, сказал Ясариан. «Так я и думал!» Тяжело вздохнув, сказал подполковник Корн и удовлетворенно сцепил пальцы рук на своем гладком, широком, смуглом и блестящем черепе. «А ведь ради справедливости вы должны признать, что относились мы к вам неплохо, верно я говорю?» Мы кормили вас, регулярно платили жалования, мы наградили вас медалью и даже произвели в капитаны. Мне не следовало давать ему звание капитана, удрученно сказал полковник Кошкарт. Мне надо было отдать его под военный трибунал за головотябство при бомбардировке Феррары. Я советовал вам не давать ему капитана, сказал подполковник Корн, но вы никогда меня не слушаете. Как это советовали? Ну да. «Именно советовали дать ему капитана. Разве нет?» «Конечно нет. Но вы никогда не прислушиваетесь к моим советам». «Да, на этот раз надо было прислушаться». «Вы никогда меня не слушаетесь», — наставительно сказал подполковник Корн. «И вот вам результат». «Ладно, хватит. Перестаньте зудеть». Полковник Кошкарт засунул руки в карманы брюк, угрюмо ссутулился и отвернулся. «Вы вот вместо брюжжания «Лучше сформулируйте, что мы собираемся с ним сделать». «Я думаю, мы собираемся послать его домой». Весело посмеиваясь, подполковник Корн отвернулся от полковника Кошкарта и посмотрел на Ясариана. «Вы отвоевались, Ясариан. Мы собираемся послать вас домой. Вы такого благодеяния, разумеется, не заслужили, поэтому-то в частности я и готов пойти вам навстречу». «Нам сейчас невыгодно рисковать, пытаясь управиться с вами как-то иначе, и мы решили отправить вас домой». «Разрабатывая сделку?» «Какую еще сделку?» С оскорбительным недоверием перебил подполковника Корна ясарян. «Паскудную сделку! Можете не сомневаться!» Уверил его подполковник Корн и, запрокинув голову, удовлетворенно рассмеялся. «Сделка пакостная, но вы ее, безусловно, примете». Так-таки и безусловно. Безусловно, я сарян, хотя от нее разит мерзостью за десять миль. Да, кстати, у меня к вам вопрос. Вы говорили кому-нибудь, что отказались летать? Нет, сэр. Без запинки ответил я сарян. Прекрасно, я сарян. Подполковник Корн с одобрением кивнул. Мне нравится, как вы лжете. Вы далеко пойдете в этом мире, если в вас проснется здоровое чистолюбие. «Пора бы ему понять, что идет война!» Внезапно гаркнул полковник Кошкарт и мрачно дунул свой изящный мунштук. «Я думаю, он давно это понял», едко сказал подполковник Корн. «Тем более, что вы ему уже об этом сообщили». Подполковник Корн, как бы ища у Ясаря на сочувствие, утомленно нахмурился, и его глаза за стеклами очков блеснули почти нескрываемым презрением. Он оперся обеими руками о столешницу и задвинул свой дряблый зад поглубже, так что угол стола оказался у него между ляжками, а короткие ноги свободно болтались над полом. Он слегка постукивал каблуками по массивной тумбе желтоватого дубового стола, и было видно, что его бурые носки без резинок съехали к щиколоткам, поразительно тонким и белым. «Вы знаете, я, сарян? Как бы размышляя, проговорил он дружелюбно, слегка насмешливо и почти искренне. «Я, можно сказать, вами восхищаюсь. При вашем недюжинном интеллекте и твердых нравственных принципах вы избрали позицию, которая требует основательного мужества, а я, как человек с кое-каким интеллектом и без всяких принципов, имею возможность по достоинству это оценить». «У нас очень трудное время». Раздражительно буркнул из дальнего угла полковник Кошкарт, не обратив никакого внимания на разглагольствование подполковника Корна. «Очень трудное», — со спокойным кивком подтвердил подполковник Корн. «Нам сменили командование, и мы не можем выставить себя в неблагоприятном свете перед генералом Долбингом и генералом Шайскопфом. Вы об этом, полковник?» «Неужели у него нет патриотизма?» Вы готовы сражаться за свою страну? – спросил я на подполковник Корн, умело подражая брюзгливо самодовольному всегда уверенному в собственной правоте полковнику Кошкарту. Готовы отдать жизнь за меня и командира полка? Что-что? – настороженно воскликнул я А вы то с полковником Кошкартом тут причём? Моя страна и вы это вовсе не одно и то же. Мы не расторжимы со страной. Хладнокровно и чуть насмешливо возразил подполковник Корн. «Вот именно!» пылко вскричал полковник Кошкарт. «Вы или за нас, или против! Ничего другого быть не может!» «Боюсь, что он вас поймал», сказал подполковник Корн. «Вы или за нас, или против своей страны. Третьего, как говорится, не дано». «Э, нет, подполковник, на такое я не клюю». «Я, признаться, тоже...» невозмутимо сказал подполковник Корн. «Но все остальные глотают вместе с крючком». «Вы позорите свое воинское звание!» впервые обратившись прямо к Ясариану, гневно взвыл полковник Кошкарт. «И как это вам удалось пролезть в капитаны?» «Неужели забыли?» Подавив довольный смешок, мягко напомнил полковнику Кошкарту подполковник Корн. «Вы же сами дали ему это звание». «Да, просчитался, что и говорить». «А я вас предостерегал», — сказал подполковник Корн. «Но вы никогда меня не слушаете». «Ну ладно, хватит», — вскипел полковник Кошкарт. Он уставился на подполковника Корна, подозрительно нахмурившись и уперев руки в бока. «Вы-то сами на чьей стороне?» «На вашей, полковник, на вашей, успокойтесь». «А тогда перестаньте склочничать! Что это вы ко мне цепляетесь?» Я на вашей стороне, полковник. Меня переполняет патриотизм. Вот и не забывайте об этом!» Полууспокоенный полковник Кошкарт опять принялся мерить шагами кабинет, вертя в руках свой длинный и слоновый кости Ионикса Мунштук. «Ладно, давайте-ка с ним кончать». Он ткнул большим пальцем в сторону Ясаряна. «Я-то знаю, как ему можно вправить мозги. Его надо вывести и расстрелять. Генерал Дридл наверняка бы так и сделал». «Безмозглого только могила исправит!» «Генерал Дридл больше у нас не командует», сказал подполковник Корн. «Поэтому мы не можем вывести его и расстрелять». Теперь, когда полковник Кошкарт перекипел, подполковник Корн снова чувствовал себя свободно и опять начал постукивать каблуками по тумбе стола. Он повернулся к Ясариану. «Итак, мы решили отправить вас домой. Это решение пришло не сразу». «Но в конце концов нам удалось разработать веселенький планчик, при котором ваш отъезд не вызовет слишком сильного неудовольствия у ваших однополчан. Вы рады?» «Какой такой планчик? Я вовсе не уверен, что он меня обрадует». «Он вас возмутит!» — посмеиваясь, объявил подполковник Корн и умиротворенно сцепил руки на лысой голове. «Вы будете его проклинать! Он действительно гадостный!» И ваша совесть наверняка взбунтуется, но вам придется его принять. Вам придется его принять, потому что он предусматривает ваше возвращение домой недельки через две, а иначе вы домой вообще не попадете. Иначе вы попадете под военный трибунал, так что выбирайте сами. Бросьте блефовать, подполковник, — с усмешкой сказал я Сариан. Вы не посмеете отдать меня под суд за дезертирство на линии огня. «Это выставит вас в дурном свете перед вашим новым начальством, да и дезертиром суд меня может не признать». «Самоволки во время войны тоже, знаете ли, не поощряются, а от этого обвинения вам не отвертеться. И если вы немного подумаете, то сами согласитесь, что нам просто необходимо отдать вас под суд. Мы не можем допустить вашего открытого неповиновения». Если вас не наказать, другие летчики тоже откажутся от боевых полетов. Так что выбирайте, повторяю, сами. Или сделка, или военно-полевой суд, который мы обязательно доведем до нужного нам конца, хотя он вызовет массу неприятных для нас вопросов и надолго застрянет в горле у полковника Кошкарта, как горькая кость. При слове «кость» полковник Кошкарт вздрогнул, и злобно швырнул свой изящный мунштук на письменный стол. Господи Иисусе, возопил он, я ненавижу этот треклятый мунштук. Мунштук отскочил от столешницы, ударился об стену, скользнул вдоль подоконника и упал под ноги полковнику Кошкарту. Тот глянул на него застарелой ненавистью. Может, он не только вредит. Он для вас подарок судьбы если говорить о генерале Долбинге. И кость в горле, когда речь идет про генерала Шайскопфа, с коварным простодушием, объяснил ему подполковник Корн. А кому я должен угождать? Обоим. Да как же им обоим угодишь? Они же ненавидят друг друга. Понравишься одному, вроде бы получишь лакомый дар судьбы, но если об этом узнает другой, лакомый дар застрянет у тебя в горле, как острая кость. Мундштук и марш-парады, полковник, вот что обернется двойным подарком судьбы. Правильно, только этим их и можно ублажить. Полковник Кошкарт уныло скривился. Тоже мне, генералы, они позорят свое звание. Если такие люди дослуживаются до генералов, то мне сам Бог велел получить генеральский чин. Вы далеко пойдете, полковник? Со скрытой насмешкой пообещал ему подполковник Корн и презрительно расхохотался, когда, посмотрев на Ясариана, увидел его недоверчиво враждебное удивление. «Вот вам суть ситуации», — сказал он. «Полковник Кошкарт хочет стать генералом, а я полковником, и поэтому нам придется отправить вас домой». «А зачем ему становиться генералом?» «Зачем?» «Затем, чтобы подыматься, и по той же причине я хочу стать полковником. Жизнь учит нас стремиться наверх. «Генерал, это ступенька вверх для полковника, а полковник — для подполковника. Мы оба хотим подняться повыше. Вы правильно все рассчитали, и я уверен, что наши стремления вверх тоже учли». «Не делал я никаких расчетов», — отрубил я Сарян. «Да, мне положительно нравится, как вы лжете, Сарян. Но скажите по совести, разве вам нечем будет гордиться, если вашему командиру — присвоят звание генерала, и у вас в полку на каждого летчика придется больше боевых вылетов, чем во всех других. Разве вы не хотите заслужить побольше благодарностей и боевых отличий? Помните про декор, кор Ясариан, честь мундира. Короче, ответьте мне, я спрашиваю вас в последний раз, соглашаетесь вы летать, чтобы внести свою лепту в наш общий послужной список. Да или нет?» «Нет». «Значит, вы приперли нас к стенке», беззлобно начал подполковник Корн. «Стыд и позор!» «И нам придется отправить вас домой. Вы должны сделать очень немногое, чтобы...» «Какое такое немногое?» грубо оборвал его с недобрыми предчувствиями Оссариан. «О, сущие пустяки! Мы предлагаем вам весьма выгодную сделку». Мы издаем приказ об отправке вас в Штаты, причем сами добиваемся его утверждения. А вы за это? Ну, что я должен сделать?» «Полюбить нас», — коротко хохотнув, ответил подполковник Корн. «Полюбить вас?» «Именно», — сказал подполковник Корн, наслаждаясь ошалелым недоумением Яссариана. «Полюбить нас. Воспылать к нам дружескими чувствами» хорошо отзываться о нас пока вы здесь и потом в штатах. Короче, стать нашинским парнем, одним из нас. По-моему, это не слишком дорогая плата, как вы считаете? Значит, вы хотите, чтобы я хорошо о вас отзывался и больше ничего? И больше ничего. Так-таки ничего. Так-таки ничего, я Сарян. А у вас и правда, небольшие запросы. Ухмыльнулся я Сарян и едва не расхохотался подполковнику Корну в лицо, когда понял, что тот действительно не хитрит. «Мы запрашиваем даже меньше, чем вам сейчас кажется», – ничуть не обескураженный ехидством Ясариана, весело уверил его подполковник Корн. «Вы и представить себе не можете, как легко поддерживать с нами добрые отношения, вступив однажды на этот путь» подполковник Корн поддернул свои мешковато-необъятные брюки. Темные морщины, идущие у него от крыльев носа к массивному подбородку, раздвинула похожая на оскал улыбка. «Видите ли, я, Сариан, мы хотим вывести вас в люди. Мы присвоим вам звание майора и даже дадим еще одну медаль. Капитан Флум уже готовит материал для прессы, о вашей доблести, при бомбардировке Феррары» о глубокой и непоколебимой преданности своему полку и воинскому долгу. Все это, кстати, цитаты из будущих репортажей. «Мы собираемся прославить вас и послать домой, как героя, затребованного Пентагоном для выступлений перед народом и укрепления патриотизма. Вы будете жить лучше всякого миллионера. Вас будут носить на руках. Вы будете принимать парады, и произносить речи, призывая людей покупать облигации военного займа. Перед вами откроются великие возможности, когда вы станете нашим парнем. Заманчивая судьба, не так ли? Я не уверен, что хочу произносить речи. Внимательно выслушав подробности будущей сделки, сказал я Сарян. «Так забудьте о речах. Гораздо важнее, что вы будете говорить здесь». Полковник Корн согнал с лица улыбку и, нагнувшись к Яссариану, многозначительно отчеканил. «Мы посылаем вас домой отнюдь не из-за вашего отказа летать. Вот что вы должны говорить летчикам. А генералу Долбингу и генералу Шайскопфу незачем знать о наших, так сказать, трениях, ясно? Именно на этом будет держаться наша дружба. А что мне говорить людям, которые спрашивают, почему я отказался летать?» «Говорите им, что вам сообщили по секрету про приказ о вашей отправке домой, и вы не хотели рисковать жизнью накануне отъезда. Просто легкие недоразумения между своими, понимаете? И думаете, мне поверят?» «Разумеется, поверят, когда увидят, какие мы друзья, и прочитают в газетах ваши панигирики полковнику Кошкарту и мне. Не беспокойтесь о летчиках, я сарян. «Мы быстренько приструним их, как только вас отправят домой. Они склонны проявлять строптивость только пока вы здесь. Хороший сорняк, как говорится, из поля вон», заключил со здравой иронией подполковник Корн. «Больше того, и это будет самое замечательное, ваша судьба, вполне вероятно, вдохновит их на дополнительные боевые вылеты. Ну а если я надую вас, когда вернусь в Штаты...» «После того, как вы согласитесь получить медаль, звание майора и молча примете все наши словословия, вам никто не поверит, а Пентагон позаботится, чтобы вы не ерепенились. Да и зачем вам ерепениться? Вы же собираетесь стать одним из наших, не забывайте. Вас ждут неисчислимые привилегии, богатая и шикарная жизнь, преуспеяние, могущество и слава, Надо быть дураком, чтобы отвергнуть все это ради моральных догм. А вы вовсе не дурак. Ну как, подходит вам наша сделка? Трудно сказать. Или сделка, или трибунал, я сорян. Но это ведь подлость по отношению к нашим парням, верно? Гнусная подлость. Оживленно подтвердил подполковник Корн и безучастно умолк с тайным удовольствием поглядывая на Яссариана. «А, собственно, какого черта?» — взъярился Яссариан. «Если они не хотят летать, пусть открыто упрутся, как я, и дело с концом». «Совершенно верно!» — согласился подполковник Порн. «Я не обязан рисковать ради них жизнью, правильно?» «Совершенно правильно!» Яссариан решительно улыбнулся. «Ну так значит, по рукам!» Ликующе воскликнул он. «Вот и прекрасно!» Откликнулся подполковник Корн. «Гораздо, впрочем, сдержанней, чем ожидал я Сариан, И соскочил со стола. А потом, расправив кое-как складки своих всегда мятых брюк, протянул я Сариану вялую руку. «Добро пожаловать в наши ряды!» Сказал он. «Благодарю, подполковник, я. Зови меня Блэки, Джон. Мы ведь теперь свои». «Ладно, Блэки». «А меня приятели зовут Йо-Йо, я приятели зовут его Йо-Йо», сообщил полковнику Кошкарту подполковник Корн. «Почему бы вам не поздравить нашего друга с разумной сделкой, которую он заключил?» «Ты заключил разумную сделку, йо, -йо сказал полковник Кошкарт неуклюже, но воодушевленно пожимая ему руку. «Благодарю, полковник, я зови его Чак», сказал подполковник Корн. «Да-да». «Зови меня, Чак!» Нелепо расхохотавшись, сказал полковник Кошкарт. «Ладно, Чак!» «Уходят, улыбаясь!» Прокомментировал подполковник Корн, положив им руки на плечи и подталкивая их к двери. «Загляни как-нибудь к нам поужинать!» Гостеприимно пригласил я саря на полковник Кошкарт. «Например, сегодня. В штабную столовую. Договорились?» «Благодарю вас, сэр. Я...» «Чак!» Укоряюще поправил его подполковник Корн. «Верно, сэр. Чак, я пока не привык». «Привыкай, друг». «Ладно, друг». «Ну, спасибо, друг». «Да чего там, друг». «Пока, друг». Яссариан подружески махнул новым приятелем рукой, вышел на галерею и едва не запел от радости, как только остался один. Он добился своего, прошиб лбом стену, и ему некого было стыдиться. Весело и бодро зашагал он к лестнице, Какой-то солдат в зеленом рабочем комбинезоне приветственно вскинул руку к лицу. Ясариан ответил на приветствие с любопытством, вглядываясь в заслоненное рукой лицо солдата. Его облик показался ему странно знакомым. Прежде чем он сам опустил поднятую для ответного приветствия руку, солдат, оказавшийся шлюхой Нетли, стремительно ринулся вперед и всадил ему в бок столовый нож. Ясарян с пронзительным криком осел на пол и, увидев, что шлюха Нетли заносит нож для нового удара, в ужасе закрыл глаза. Он был уже без сознания, когда полковник Кошкард с подполковником Корном выскочили из кабинета и спасли ему жизнь, потому что спугнули шлюху Нетли.